Глава восьмая. Гости или пленники? Мойры были не самым диким народом из чёрной расы. Они до некоторой степени умели обрабатывать землю, содержали скот, изготавливали одежду из коры и довольно искусно украшали свою посуду. Они также выделывали железные обручи. которые носили на руках и ногах. Любопытные, беспечные и весёлые, как дети, они главным образом страстно увлекались танцами, и казалось, у них вовсе не было кровожадных инстинктов. Жерар узнал из своих долгих бесед с Мрека, что людоедство ещё не исчезло на чёрном материке, что у многих народов экваториальной Африки оно более или менее практиковалось. Чернокожие называют любителей человеческого мяса валябанту, едоки людей. Часто мрека, рассказывая о каком-нибудь из своих знакомых, прибавлял: "Он валябанту". Однако он с жаром уверял, что в его племени не было людоедов. что подтверждал и Обруку. Но при этом его лукавые глаза так бегали из стороны в сторону, что трудно было верить его словам. И Жерар не выдумывал дразня Мартину, что в глазах Обруку он замечал кровожадные мысли. Что же касается Мреку, то это был добрый парень. Подарив Легуену ещё в начале знакомства трубку, сделанную из горлышка бутылки с тростниковой ручкой. Он сразу завоевал себе симпатию славного матроса. Правда, он сначала преподнёс свой подарок Калете и даже очень огорчился, что звезда не приняла его, но его внимание осталось всё-таки неутомимым. Слышишь, что его друзья хотели достать материи, чтобы сшить себе костюмы? Он пристал к своему отцу, чтобы тот отправил послов в соседнюю деревню, которая славилась материями с незапамятных времен. А Бруко согласился, и в одно прекрасное утро его сын явился с огромным свертком голубой бумажной ткани, которую и положил у ног Калетте. То-то была радость. Они с Мартиной немедля принялись за работу — Кроили и шили без отдыха, так что вскоре у всех оказалась смена белья. Видя это, моерские девушки умоляли, чтобы и их научили шить. Под руководством Мартины они научились понемногу владеть иголкой и смётывать простые платья. Пленники так хорошо устроились в своём доме, что дикари не могли налюбоваться. Ле Гуен с помощью Жерара сделал очень удобные сидения из простого бамбука, стол и гамаки. Вся деревня сбегалась как на пожар, когда распространялся слух, что белые смастерили что-то новое. С условием, что начальник возвратит им отнятое оружие, Ле Гуен обещал и ему изготовить такую же мебель. Калетта... сделалась идолом и моделью для всех туземных девушек, которые охраняли ее всюду как телохранители, что подчас очень надоедало ей, а не до смешного перенимали каждое ее движение. Жители этой африканской деревни вели странный образ жизни. Благодатный тропический климат не вынуждал здесь к работе, и мужчины проводили почти все время в бездействии, растянувшись в тени и куря огромные трубки, так как дикий табак был изобилие рос в окрестностях. Только женщины немного работали. Они раскалачивали кару и ткали, вскапывали землю, чтобы рассадить корни маньокового дерева, или собирали просо и растирали его камнями, сидя на корточках и стрекоча как сороки. В награду за труд Они нередко получали побои от своих владык и повелителей. Но бедные создания не сознавали всей безотрадности своего положения и вообще отличались кротким нравом. Домашние работы женщин осложнялись тасканием с собой всюду детей, которых укладывали в кусок коры и привешивали за спину или на бедра. Этот неизменный обычай продолжался до тех пор, пока ребенку не исполнялось двух издательств. или 3 лет. Мартина восторгалась необыкновенным плодородием почвы, которую сравнивала с землёй своей родины. Чего бы ни посадил тут её отец, старый Дельбуа, который умудрялся из своего крошечного виноградника на каменистой почве добывать три бочонка вина, собрав кукурузу со своей несчастной десятины, он тут же сажал коноплю, не давая отдых земле. Боже, если бы он увидел эту плодоносную землю. Мартина от одной этой мысли плакала от умиления и столь трогательной любви крестьянки к своей кормилице земле. Легуен, вспоминая свою бесплодную полосу, порушую утёсникам, разделял в восторге Мартины. Разговаривая между собой, они представляли себе, что было бы, если бы вдруг по волшебству перенести во Францию кусочек этой земли, которой туземцы не умели пользоваться. Матрос не утерпел, чтобы не обработать себе поле, где посеял правильными рядами табак, пшеницу и маниок, а вокруг устроил бордюр из тяжёлых тыкв оранжевого цвета. Дикари очень любовалися огородом Легуена и целыми часами не двигаясь смотрели на него, наблюдая за поучительной для себя работой. Колетта с Линой тоже устроили себе садик вокруг дома. Им для этого довольно было принести из соседнего леса несколько ароматных цветов, на которые негры не обращали никакого внимания, так как цветы эти не годились для еды. да и вообще они относились с апатией ко всем чудесам природы. Животные интересовали их только как кушанья, им и в голову не приходило приручить хотя бы одного из них, если не считать полудиких собак, бродивших по деревне. Мойры не имели понятия о домашних животных. Мрека был поражен, что белые относятся с таким интересом к этой новой для них флоре и фауне – Чтобы сделать им удовольствие, он часто уходил на поиски и всегда приносил им что-нибудь новенькое. Так однажды он подошел к калете, сидевшей на траве с Жераром, и положил на край ее юбки какой-то предмет, который она приняла за сухую травку. Так как девушка не обратила на принесенное особенного внимания, то Мрека, улыбаясь громко, сказал «Керомба! Керомба!»